Жаркое из зайчонка, распространявшее дивный аромат с двумя жирными перепёнками по бокам, заставило нас оторваться от рагу и окончательно насытиться. Наевшись, как беглецы из голодного края, и выпив соответствующее количество вина, мы вышли из-за стола и пошли в сад, чтобы предаться сладостному вдохновению в каком-нибудь прохладном и приятном месте. Мой секретарь до сих пор оставался доволен всем, что видел, то удовлетворение его ещё возросло при виде сада. Он сравнивал его с искуриальским. Правда, Дон Сесар от времени до времени, наезжавший в Лириас, находил удовольствие в том, чтобы сад содержался в порядке и украшался. Дорожки тщательно усыпанные песком и окаймлённые апельсиновыми деревьями, Большой белый бассейн, посреди которого бронзовый лев изрыгал воду широкой струей, прелесть цветов и разнообразие плодов — все это приводило Сипиона в восторг. Но в особенности был он очарован длинной аллеей, которая вела, постепенно спускаясь к дому арендатора, и которую развесистые деревья покрывали густой листвой хвалив место столь удобное, чтобы служить убежищем во время жары, мы остановились там и присели у подножия молодого вяза, где сон без труда овладел двумя здоровыми молодыми людьми, только что плотно пообедавшими. Пробудились мы внезапно от нескольких пищальных выстрелов, которые прозвучали так близко, что испугали нас. Мы сразу вскочили на ноги, И чтобы спросить, в чём тут дело, направились к дому арендатора, где застали 8 или 10 крестьян, обитателей посёлка, которые собрались там и теперь разряжали свои ружья, дабы этой польбой почтить моё прибытие, о коем их только что оповестили. Они по большей части знали меня, так как неоднократно видели в замке ещё на положении управлятеля. Не успели они меня увидеть, как все в один голос закричали: Да здравствует наш новый барин! Добро пожаловать в Лириас. Затем они вновь зарядили ружья и почтили меня другим залпом. Я приветствовал их со всей возможной любезностью, но не без некоторой важности, так как считал неудобно быть с ними слишком запанибратом. Я обещал им свое покровительство, и даже отсыпал им десятка-два пистолей, причем из всех моих повадок эта последняя вряд ли была для них наименее приятной. После этого я предоставил им полить в воздух, сколько заблагорассудится, а сам вместе со своим секретарем удалился в лес, где мы прогуливались до вечера, не уставая любоваться деревьями. Так много прелестей! являет нам недавно приобретённое имущество. В это время повар его и его помощники-поварёны не сидели сложа руки. Они трудились над изготовлением трапезы ещё лучшей, чем прежде. И мы были основательно поражены, когда, вернувшись в тот же зал, где раньше обедали, увидали, как на стол поставили блюдо с четырьмя жареными куропатками, а по бокам с одной стороны фрикасей с кролика, а с другой рагу из каплуна. Перед десертом нам подали свиные уши, цыплят в маринаде и шоколад со сливками. Мы обильно выпили лусенского и отведали еще несколько других сортов великолепных вин. А когда почувствовали, что не можем больше пить без вреда для здоровья, то решили удалиться на покой. Тогда мои лакеи, прихватив светильники, отвели меня в самую роскошную комнату, где принялись раздевать. Однако, как только они подали мне халат и ночной колпак, я отослал их, сказав с барственным видом, «Идите, господа, больше вы мне сегодня не нужны». Удалив их всех и удержав одного сипиона, чтобы некоторое время с ним поболтать, я спросил его, что он думает об отношении сипиона проявленным ко мне сеньорами Долеева. Клянусь честью, отвечал он. По-моему, лучше вы быть не может. Желаю только, чтобы это продолжалось подольше. А я совсем этого не желаю, возразил я ему. Мне не следует допускать, чтобы мои благодетели так на меня тратились.